Глава 13. Гонка Number 2. Подготовка. Пятница началась довольно необычно, спокойно и умиротворяюще. Я смутно помнил, как после дикой оргии в ночном клубе мы вернулись в новый дом где-то в 4:00 утра, а дальше я вырубился. И вот сейчас я проснулся отлично отдохнувшим, полным энергии и готовым к новым свершениям. Вика умиротворённо сопела у меня на груди и счастливо улыбалась во сне. Из-за закрытой двери доносилось громыхание кастрюль. Валанта осваивала новую кухню. Эльфийке очень нравилось готовить. Мой живот совершенно не возражал. Не так уж плохо жить в новом квартале. Бабла вон вчера поднял и хорошо так оторвался. На тумбочке завибрировал смартфон. Высветился номер Галицыной. Вот точно. В последнее время со всеми этими стрелками, нелюдями и прочими делами совсем забыл о своих аристократических подругах. Самое время наверстать упущенное. Я осторожно переложил голову безмятежно спящей девушке на подушку, сел и нажал на зеленую кнопку. «Привет, Ленка!» Не сдержал сунный зевок прямо в трубку. «Привет, Кирилл!» Голос Голицына и прямо-таки излучал бодрость и позитив. «Пропал ты совсем!» Не звонишь совсем после разговора с отцом, а нам между прочим многое обсудить нужно. Да, извини, закрутился совсем. Дело не в проворот. Как раз собирался позвонить. Ты меня опередила. Соврал на голубом глазу. Галицина сделала вид, что поверила, и оставила мои слова без комментариев. Отлично. Как ты вообще? Как там Вика? А то она совсем исчезла. Слышала от родителей, избежала, с работы уволилась и вообще не звонит своей лучшей подруге. Ну, насчёт лучшей подруги, она, конечно, погорячилась, но кто знает? Всё нормально, цветём и пахнем, будра заверила Лену. Она теперь мне с бизнесом помогает, отлично себя чувствует без Патрика. Понятно. Отлично Галицана Голусом управляет. Её разочарование еле угадывалось. Завтра чем занимаешься? Да вроде пока ничем. Ответив на вопрос девушки, невольно задумался. Основные и первоочередные проблемы решены. Гоблины и орки полностью подо мной. Фельги, Торви и Варра наводят порядок на завоеванных территориях. По идее, следующий шаг — терки с эльфами, но, по заверениям Валанта, ушастые сами прибегут, никуда не денутся. Осталось с гномами договориться. Звучит вроде несложно. Коротышки мне понравились, деловые и разумные. Пообещаю не трогать их и создать совместный бизнес. Камнями поделюсь и вообще лучшими друзьями станем. Будем пиво пить и футбол смотреть. Раз у тебя в субботу отдил свободно, прилетишь в гонке участвовать? Явно воодушевилась девушка, обрадованная моим ответом. Скинут тебе координаты. М-да, прямо скажу, искусительница. И почему нет? Мне нравился тот драйв и экшн, да и деньги неплохие платят. А давай, почему нет, разомнёмся. Отлично. Взнос, как в прошлый раз, 1000 руб. Твоё прошлое выступление привлекло много новичков. Пришли даже сильные участники из высшей лиги. Говорят, Семён Милославский будет участвовать в паре с Катей Дашковой. Представляешь? Названное Елинкой имена мне ни о чём не говорили. Так, система, вызываю помощь зала. Гербувник золотой сотни выучи. Последний раз на такие вопросы отвечаю. Род Милославских 28-е место в рейтинге. Род Дашковых 30-е место в рейтинге. Обязательно выучу, заверил её. Поможешь же с гонкой? Так уж и быть, помогу. Кирилл Ты слышишь меня? Слышу, слышу. Почему я должен преисполниться неземной благодатью, узнав, что со мной будут соревноваться столь знатные господа? Всё равно ж сольют. Я постарался вложить в свой тон весь сарказм, на который только был способен. Ну зачем ты так? рассмеялась в трубку Галицина. На самом деле участники такого уровня придают большой вес нашим любительским гонкам. Мы ведь не Шей лига. Нам ещё далеко до Золотой серии, в которой соревнуются первые 30 родов. Но мы растем. Сорок тысяч приз — совсем не шутка. Точно участвуешь?» «Участвую», — кивнул я невидимой собеседнице. «Тогда я заплачу за тебя взнос. Вернешь потом, при случае». «Не вопрос», — искренне поблагодарил я. «Не нужно теперь заниматься организационной чепухой». «Лен, спасибо». «Да не за что. Неужели и не скучал по мне?» «Было дело». Не стал конкретизировать. «После гонки все идут в клуб. Вы с Викой тоже приглашены. Не вздумай отказаться». Ильфико, можешь с собой взять. Там с ними людьми пускают, если в сопровождении хозяина. Довольно демократичное место. Да, говорились. После вчерашней вечеринки мне не терпелось устроить себе ещё один выходной. Классно получилось в прошлый раз. Может, вообще отпуск взять? Тогда завтра в 12 дня. Координаты места сброшу завтра утром, раньше не смогу. Их непосредственно перед гонкой сообщают, чтобы народ трассу не изучил заранее. До встречи. До встречи. Посмотрел на замолкнувший смартфон, погасил экран и положил его обратно на тумбочку. Логично, в принципе. Никто не сможет трассу заранее изучить. Сладко потянувшись, я повернулся к спавшей Вике. Девушка проснулась и вопросительно смотрела на меня, заодно сбросив простынку и демонстрируя себя во всей красе. Кто звонил? Как она не пыталась, ей не удалось скрыть рвущегося наружу любопытства. Ты ведь и так знаешь, Ленка Галицына. На гонки приглашала и жаловалась, что ей не звонит её лучшая подруга. Но да настроения особо не было. "Что?" выпалила Батова, у которой сразу загорелись глаза. "Ой, как круто! Ты согласился?" "Конечно." Я погладил её по зелёным волосам и чмокнул в лоб. А после в клуб пригласила и предупреждая твой вопрос, на него я тоже согласился. "Идём с тобой и Валанты." "Ура! Ты лучший!" Завяжелая девчонка, набросившись на меня с поцелуями, которые быстро перешли в жаркий секс. После душа во время завтрака я полностью пересказал разговор с Галициной. Услышав, кто с нами соревнуется, Вика нахмурилась и отставила свой кофе, да и Валента как-то озадачилась, хотя ей по идее должно быть плевать на разницу между людскими радами. Зато у меня совершенно неожиданно нарисовалась проблема масштабов корейской войны. В качестве штурмана я хотел взять валанты, из-за чего Вика страшно расстроилась и чуть не расплакалась. Второго гоночного флайера у нас пока не было, и купить его у Гроблена мы уже не успевали. Вот же блин. Честно говоря, я даже немного растерялся. Да ладно вам, хозяин, вдруг улыбнулась Эльфийка. Не переживайте. Давайте все вместе полетим. Вика основным штурманом, а я запасным, и все довольны, правда? Хорошо, несмело улыбнулась зеленоволосая. Спасибо. Ни за что, весело ответила Валанта. Вы кушайте печеньки, кушайте. Значит, предлагаешь поставить форсаж, задумчиво произнёс Ячерис через 15 минут, допивая приготовленный моей шестой мастерицей восхитительный кофе. В принципе, у меня были те же мысли. Да, именно, горячо заявила Вика. Ты, конечно, выиграл прошлую гонку, но больше на везении. Агрессивно. Да, убрал соперников. Вряд ли второй раз получится. Все будут пытаться выиграть в скорости. К тому же там участвуют аристократы из высокорейтинговых родов. С ними такие штуки не пройдут. У них запасных камней полный багажник. Мы еще посмотрим, что с ними пройдет, а что нет. В любом случае, форсаж мне необходим. Тогда к Грублину принял решение, поднимаясь из-за стола. Но сначала сделал два звонка своим эмиссарам в захваченных районах. Варе и Фельге. Убедившись, что все идет по плану, Шахта активно строится и больше нападений не было, дал команду выдвигаться. Первым делом вместе с девушками слетал на стоянку и забрал свою Ferrari. Посадил за неё штурвал Вику, пусть почувствует мою малышку, а Валанте доверил галицнскую машину. Прав у неё не было, но водить, как выяснилось, она умела. Был у нас ещё раскрашенный в граффити флайер Восконюхов, но на нём летать только внимание и к себе привлекать. Сам я сел рядом с Валантой, а Барсик, как обычно, на заднем сиденье. Так и стартовали наши флайеры. Откинувшись на спинку кресла и уставившись в смартфон, я решил немного подвести итоги своего недолгого, но бурного пребывания в этом мире. Внезапно подумал о Торве. В отличие от Варры, которая была простой как пять копеек, Гоблинка прямо-таки кладись тайны секретов, не говоря о ее магических талантах. Я вроде как самый крутой по магическому коэффициенту в новом мире из щиты аристократических детишек щелкал как орешки, А она мои заклинания развеивала, вообще не замечая. И ведь первым делом я предложил именно бывшей главе клана У место моего заместителя по управлению всеми гоблинами, но она наотрез отказалась и с радостью уступила эту честь Фельге. В принципе, та лиха взяла в свои крепкие зелёные ручки все кланы, и я мог только удивляться её талантам, совершенно не сочетающихся с той зайкой, которой она была при нашей первой встрече. Интересный побочный эффект назначения её смотрящей По обычаям племен Фельге еще и верховной жрицей стала. Того самого Гобла, который везде сыт. Шучу, конечно, Гобла вездесущего. Братья-акробаты, Изверин и Икоринит, в свою очередь выполняли роль ближайших помощников Фельге. Торви же совершенно не претендовала на власть, но была в авторитете и официально входила в мою команду как хакер и телохранитель. Пока она не кололась, как стала темным магом. Молчала и система. Я мудро решил не давить и ждать шанса. Вряд ли получится выпутать информацию силовым путём, тем более в интернете вообще не было никакой инфы. Вика тоже не сказала ничего полезного, только сделала большие глаза. Официально тёмная магия не запрещена, но все упоминания о ней считаются некамильфо и похоронены в архивах. Ни её подружки, ни интернет не могли поведать мне ни единой крупицы полезной информации. Зато именно Вика рассказала мне о тёмном властелине. Оказывается, действительно существовал такой пирец века 4 назад. Чувак сумел собрать под свою руку всех нелюдей и заставить их забыть о вековой вражде между собой, только чтобы устроить крутую войнушку. Глилась она 5 лет. Тёмный властелин умудрился захватить половину Европы и поднять параллельные восстания в Северной Америке и Африке. Люди стали рабами орков, эльфов, гномов и гоблинов. И ладно бы на этом успокоиться, но нет. Зачем-то полез на Российскую империю, на которой я обломал зубы. А вот в некоторых местах вообще ничего не меняется. Нахирачили ему русские и в хвост, и в гриву. Там и остальная Европа подтянулась во главе с Британией, в остане на других материках не разгорелись так ярко, и их буквально утопили в крови. Тёмный властелин закончил весьма печально, как, в принципе, и все подобные завоеватели. Его сожгли на костре с ближайшими соратниками и запретили любые упоминания. Анафиму сняли всего век назад, когда от той истории остались одни обрывки, ни имени, ни биографии. Тёмный властелин тот, тёмный властелин это, с учётом, что историю пишут победители, ни хрена достоверного про него теперь не известно. По мне, ему да крестосный. До той войны, которая символично носила название Тёмной войны, к ней людям относились гораздо терпимее, а вот после неё, как с цепи сорвались. Появились гетто, началась всеобщая травля. Понятное дело, люди перепугались и решили задавить нелюдскую фронду раз и навсегда. Сейчас нелюдей стало гораздо меньше, да и лидеров нормальных истребляли или подкупали. Плюс они постоянно между собой, как идиоты, грызлись. Тут возникал другой неприятный вопрос, о котором я уже неоднократно задумывался. Местное ФСБ, то бишь имперская служба безопасности, рано или поздно заметит человека, который подгребает под себя гетто. В этом я не сомневался. Разведчики у нас не идиоты. Не могут они оставить без присмотра главный рассадник преступности в столице. Понятно, что не сразу и не скоро, но меня обнаружат. Как и в любом мире, придётся с ними договариваться. Для этого я должен успеть стать богатым и влиятельным, чтобы меня просто не задавили. Одно дело с каким-то непонятным аристократом разговаривать и совсем другое с непоследним дворянином из Золотой сотни. С другой стороны, Вон, насколько наглое нападение ОЗС провели на особняк Голицыных. И что? Где облавы, тотальные контроли, ужесточение режима? Ни-че-го. Абсолютно. Странно все это. Из всех нападавших только Варра с несколькими товарищами и уцелела. Удовлетворились мертвыми зачинщиками. Или не захотели выходить на Аболенских. Так, добавить себе в список дел разговор с Варрой. Может, я чего не знаю. Подлетаем, хозяин вырвал меня из мыслей голос эльфийки. Мы уже опускались на стоянку перед домом Гроблина. Гном встретил нас с личмо, едва мы выбрались из машины. "Гости дорогие", с непонятным ехидством посмотрел он на нас. "С чем пожаловали? Денег хотите потратить? Так я всегда помогу". "Хочу поставить форсаж и перебрать движок срочно", перебил я гнома. "Сможешь?" "Нет такой вещи, которую не смог бы сделать с флайером гном Гроблин" пафосным тоном заявил тот Я всё думал, когда ты вернёшься за улучшениями. Что значит думал? нахмурился я. А чего сразу-то не поставил? А зачем? Деньги счёт любят, любое усовершенствование оно не бесплатно, знаешь ли. То есть сделаешь? По времени сколько? Хх, хмыкнул Грублин, поглаживая свою бороду. Когда гонка? Завтра утром. А, слышал? Ко мне только за эту неделю 5 раз со своими машинами обратились. И тоже завтра гоняются. Что ж, постоянному клиенту, который приносит не только прибыль, но и рекламирует мой бизнес, скидку сделаю, 10 кусков. И тебя никто никогда не догонит, будь уверен. Ты прифигел, вырвалось у меня. Я её у тебя за 40.000 покупал, а тут просто движок форсировать. Ты ж не новый мне ставить будешь? «Нет, в принципе, для меня не было проблемой заплатить десятку. Я уже почти на автомате ставил кристалл создаваться перед сном, так что еще два камня ушли новым хозяевам. Плюс покоренные орки и гоблины заплатили мне дань. Да и выигрыш из казино никто не отменял. Передал Фельги на развитие и зарплаты. Гоблинка не привыкла к таким быстрым заработкам, но быстро сориентировалась. Нравился мне ее талант приспосабливаться к любой обстановке». Паруй, мне казалось, что гублины словно крысы. Забрось на северный полюс, они и там выживут и начнут выгодную торговлю. Так, что ты и отвлёкся. Если говорить о гномах, тут дело принципа. Эти бородатые коротышки, как арабы. Если с ними не торговаться, сразу уважение потеряешь, и они тебе на шею сядут и ноги свесят. Их не понимаешь ты ничего. Часто проще новый поставить. К тому же, двигатель это 70% машины, авторитетно заявил мой собеседник и хитро прищурился. Три куска, отрезал я. И то только потому, что мне нравится ваш глава клана, правильный гном. Ну, совсем не конструктивно, разочарованно протянул тот. Пойдём поговорим за кружкой доброго пива. Вновь мы спустились в подвал к пузатым бочкам с кранами и за пивом с закуской минут 30 ожесточённо торговались. Сошлись на пяти штуках, и мой авторитет в глазах Гроблина явно приподнялся. Как выяснилось, пока мы пили пиво и упражнялись в словесностях, механики давно затащили Ferrari в мастерскую и вовсю колдовали над двигателем. Закончили как раз, когда мы ударили по рукам. Получается, гном спорил со мной, типа согласный на любую мою сумму. Вот про ныра На обратном пути я попросил Вику проверить работу гномов, и честно признаюсь, был впечатлён. Машина рвала с места как зверь. Батова была на седьмом небе от счастья. Валента реагировала спокойнее, но было заметно, ей тоже нравилась новообретённая мощь. Правда, в новом режиме энергии расходовалось с бешеной скоростью и поглощало кристаллы, как утопающий воду. Хорошо, что с моими кирпичами можно было не париться о подобных мелочах. Итак, князь Пётр Семёнович Еболенский хмуро и печально смотрел на сидевших напротив него тихих и бледных сыновей. Вы что творите? Голос отца был спокойным, но Джейкоб и Роберт прекрасно разбирались в его интонациях. Князь изволил быть злым, очень злым, и не ждал ответа на свой риторический вопрос. Единственное радовало, что Джейкоба все-таки отпустили из тюрьмы ИСБ после договорника с Рокфеллерами. А Боленский поменял ювелирную мастерскую на свободу старшего сына. «Ладно, Роберт заварил кашу, с которой мы до сих пор разобраться не можем. Он еще идиот», — продолжал глава рода. «Но ты, Джейкоб, я был куда лучше во мнении о твоих умственных способностях напасть на Строганова в его квартире». В доме, принадлежащем Ракфиллерам, с консьержкой и мать его Эльвирой Магомедовной. Ты сдурел! Голос князя внезапно сорвался на крик. А если бы ты её ранил, или не дай боги, убил, нас бы уничтожили и не почесались. Я не знал, опустив глаза, тихо произнёс Джейкоб. Этот козёл на гонке нашего наёмника крохнул. Что ещё за славечки, Джейкоб? Выброси слэнг на свалку и веди себя как положено аристократу. Сами виноваты, зря выбрали того неумеху. Экономия на наёмниках никогда до добра не доводит. Но мне посоветовали, вот в этом у вас вся проблема. Сокрушён на покачал головой и отец. Не знал, посоветовали даже старший дебил, чему уша младшим говорить. Что, Джейк, понравилось тебе в тюрьме ИСБ? А ты знаешь, Сопляк, во сколько мне встало твоё освобождение? Да я не помню, когда вообще последний раз такого размера взятки давал, не говоря уже о потере мастерской, чтобы Ракфеллер конфликт не развивали и забыли о нашем существовании. Молчи, щенок. Наступила пауза, во время которой хозяин кабинета разглядывал братьев, всерьёз раздумывая, кого из них прибить. Наконец он тяжело вздохнув продолжил. Придётся мне всё взять на себя. До этого момента только наблюдал за вами, идиотами. Подойдите к главе нашей службы безопасности, он вас ждет. У нас есть план и, на мой взгляд, неплохой. Если вы и в этот раз облажаетесь, я вам не завидую. Не посмотрю, что вы мои дети и уже взрослые. Дедовым ремнем с розгами не отделаетесь. Я понятно объясняю». Глаза Аболенского старшего сверкнули. «Так точно!» — дружно ответили братья. «Идите!» Рявкнул он, и через несколько секунд остался в кабинете один. Еще раз вздохнув, достал смартфон и набрал номер. «Сергей?» «Да, отправил к тебе, сейчас подойдут. Проконтролируй, пожалуйста, этих дебилов. И сам реши, нужно ли туда Джейкобу соваться. Уверен?» «Ну да, мы планировали. В общем, занимайся, закрой вопрос в ближайшее время».